Эпилог второй. Три года спустя. Олеся. Исходя из ваших пожеланий, могу предложить свадьбу в стиле урбан-шик. Все устроено для приверженцев мегаполиса. Главная особенность — пространство. Поэтому арендуем просторный склад за городом, предназначенный для такого вида торжеств, созданный для вечеринок и больших мероприятий. Оформление сдержанное, но с броскими деталями, Оборудуем неоновыми вывесками со стариной мебелью и растениями. Вы можете быть в брючном костюме или комбинезоне. Указываю на Риму, которая с воодушевлением впитывает каждое слово. Вы, указываю на Олега, без галстука. Букет невесты из необычных цветов, например, ирисов. Нам нравится. Наконец, жених отмирает, являя улыбку, озаряющую грустное лицо. Можем пойти дальше и взять элементы стиля индастриал, немного брутальнее, чем урбан шик, преобладание металла и стекла, практически голые стены с точечными элементами. В качестве декора подвесные лампы, кактусы, свечи. Первый вариант нам ближе. Отлично. Давайте посмотрим свадьбы, которые я организовывала в интересующем вас стиле. Листаю фото, замечая живую заинтересованность на лицах парочки. Нам нравится. В таком случае я пришлю варианты с указанием примерной стоимости. После того, как вы окончательно определитесь, приступим к организации. Парочка довольна. А исходя из количества гостей, мое агентство может неплохо заработать на этой свадьбе. Обсуждение окончено, но Рима и Олег остаются на месте, обмениваясь странными взглядами. Мы хотели спросить, как вы относитесь к брачному договору? Взгляд жениха падает на мое обручальное кольцо. «Положительно!» За спиной раздается покашливание, которым Вера напоминает, как я дошла до этого положительно и что думала про такого рода соглашение до встречи с Вороном. «Мы бы хотели заключить брачный договор, но все родные и друзья отговаривают нас, утверждают, что брак невозможно расписать по пунктам, договор — это гадко и низко». Если вы оба этого хотите, принимаете и понимаете желания друг друга, то почему нет? Брачный договор создан для того, чтобы обезопасить тех, кто вступает в брак. Это не говорит о том, что еще не обменявшись кольцами, вы уже планируете развод. Это дополнительная уверенность друг в друге. Произношу каждое слово, как учил Максим, без нажима, навязывания и с правом выбора. И, кстати, перехожу на шепот, не обязательно рассказывать об этом всем это ваше личное дело. Мы с мужем подписали брачный договор и знают о нем всего несколько человек, поддерживающих и понимающих. «А какие у вас пункты?» рима Йорзает на диванчике, почти хлопая в ладоши, что нашла понимающего человека. «Есть стандартный набор, так сказать, типовой, но вы можете вносить любые пункты, удовлетворяющие вас обоих. Обсудите, что вас волнует больше всего. Например, если у вас есть свое дело созданная до брака, вы можете указать, каким образом прибыль делится между супругами и делится ли вообще. «У меня несколько мебельных магазинов», отзывается Олег, который, как и невеста, ловит каждое мое слово. «А у меня два салона красоты». «Значит, вам необходимо прописать, кому, как и когда передаются права на ваш бизнес или не передаются вообще». «Ой, как интересно!» А что еще у вас есть в договоре? Рима, мы с вами закончили обсуждение свадьбы. Если у вас есть вопросы и желание проконсультироваться, вы можете прямо сейчас зайти в соседний офис. А там, указывает в направлении офиса мужа, грамотный юрист, который ответит на все ваши вопросы. Зайдем. Мужчина все же ждет одобрения от будущей жены. Конечно. Парочка, воодушевленная моим рассказом уже через минуту врывается к ворону, чтобы уточнить детали. «Брак с адвокатом плохо на тебя влияет», — Вера улыбается, намекая, что пять минут назад я говорила словами Максима. Еще три года назад ей подумать не могла, что сама Алися Дмитриевна будет рассказывать о положительных моментах брачного договора. «О, ужас!» Помощница драматично удивляется, а затем хохочет в ответ на мое недовольное лицо. «Все деньги в семью?» У нас есть сын, ради которого мы и стараемся, а если я могу подкинуть Максиму клиентов, готовых заплатить за услуги, то это плюс к семейному бюджету. Кстати, он, видимо, тоже кое-чему научился, потому что предыдущая пара пришла от него. Да, там был фиктивный брак ради гражданства, а теперь мужчина хочет жениться по любви. А если твоя жена занимается организацией свадеб, сам Бог велел направить жаждущих вступить в брак к ней. «Правильно говорят. Муж и жена — одна сатана». «Вот спасибо. Такого мне еще не говорили». Наигранно обижаясь, поглядывая на Веру. «Я ж любя». В этот момент телефон издает привычный звук, и на экране высвечивается короткое сообщение от мужа. «Зайди ко мне на минуту». Затем открываю послание от мамы, которая последний год отошла от аудиосообщений, перейдя на фото внука. На очередном... Мой ребенок сидит на шее у дедушки и посылает воздушные поцелуи в камеру. На щечках заметны ямочки, доставшиеся Денису от папы. Муж вызывает, оповещая помощницу, направляясь к двери. «Кстати, в субботу свадьба полностью на тебе. У Изотова юбилей я просто обязана составить ворону компанию и провести выходной рядом с мужем и сыном». «Можешь на меня положиться?» Вера солютует характерным жестом, уверяя, что торжество пройдет идеально под строгим надзором. А я спешу к Максиму, чтобы помочь оказать помощь и сорвать поцелуй, который ждет меня в офисе по соседству. Ворон. Вот примеры договоров. Можете ознакомиться и выбрать для себя оптимальный вариант. Также добавить свои пункты. Если не сможете сформулировать необходимое, скажите мне, мы все пропишем. Пара, пришедшая от жены, внимательно изучает текст. Они действительно заинтересованы в заключении брачного договора, вероятно, обсудив этот вопрос еще до того, как вошли в здание. Такие клиенты мне импонируют, серьёзные, вдумчивые, знающие, чего хотят. Именно таких в последнее время поставляет мне Олеся, научившаяся преподносить вопрос брачного договора мягко и аккуратно. На протяжении длительного времени мы проговаривали каждое слово — чтобы аргументы звучали уверенно, но ненавязчиво. «Тут есть такие... М -м, интересные пункты». Девушка поднимает на меня растерянный взгляд, испугавшись примеров. «Вам их не обязательно вносить. В вашем договоре должно быть только то, что нужно вам, не больше. Много не означает хорошо. Их может быть пять, но они только ваши». «А вот этот мне нравится. Про детей», — указывает мужчина, и будущая жена поддерживает его кивком. «А у вас есть договор?» Девушка смотрит на мое обручальное кольцо. Я привык к этому взгляду. Первое время мне невыносимо мешало наличие золотого украшения. Олеся не заставляла его носить, предложив снять. Я отказался, потому что знал, для нее это важно. Со временем обратил внимание, что к женатым мужчинам относятся более благосклонно, а наличие семьи и ребенка вызывает уважение и даже в некоторых случаях восхищение. А затем у меня появилась странная привычка. В любой напряженной ситуации я стал неосознанно прокручивать кольцо на пальце, что значительно меня успокаивало. Да, еще до свадьбы мы с женой договорились о его подписании. И как она отнеслась к вашему предложению? Понимающе. Опускаю напряженный месяц, когда мы с Олесьей были готовы растерзать друг друга, отстаивая собственные убеждения. Сейчас это кажется несущественным. Но не стань мы соседями по воле случая, не было сейчас нас, как семьи. Хотелось бы спросить у вашей жены, как она воспринимает такой документ? Можем это устроить? Набираю сообщение «Зайди ко мне на минуту» и жду, когда появится моя милая соседка. Предвкушая реакцию парочки, улыбаясь. Всегда одинаково, всегда невероятное удивление и непонимание, как адвокат по разводам и хозяйка свадебного агентства встретились. А вот и она. Олеся вплывает в мой кабинет, обходя меня сзади и облокотившись на спинку кресла. «А вы? Мы же только у вас были там!» Девушка, понимающая, переводит взгляд с меня на жену. «Мы муж и жена». «Обалдеть! Вы же такие разные!» «Поверьте, это не мешает нам быть счастливыми. Беру ее ладошку и по привычке прикасаюсь губами, зная, что от этого жеста Олеся млеет». Как и брачный договор. Неважно, что думает окружающие, если вас это устраивает. Спасибо. Мы это берем. Придем через несколько дней. Парочка сгребает бумаги и покидает мой кабинет, оставив наедине с Олесей. Сюда иди. Усаживаю ее на колени, и она по привычке болтает ножками, обнимая меня за шею. Я так понимаю, ты совершенствуешься в своих навыках. Они. Киваю на два стула, где минуту назад сидела парочка. Пришли воодушевленные и настроенные на брачный договор. «Да, я помню все, что ты мне говорил, и аккуратно подталкиваю людей как к свадьбе, так и к посещению юриста». «А каких-то три года назад ты бы меня придушила за одно только упоминание этого страшного документа». Ловлю реакцию жены, бегающий взгляд и прикушенная губа. «А ты меня...» «За восхваление брака. Кстати...» И звучит оно так, что я настораживаюсь. «Сегодня утром ко мне приходила Яна. Она выходит замуж и хочет, чтобы ее свадьба организовала я». «Та самая Яна?» Макарову я не видел пару лет. Слышал, что она уехала в другой город и открыла свое дело. На этом наше общение закончилось. Но Олеся иногда все же вспоминает, что я мог согласиться на предложение бывшего партнера и заключить обоюдовыгодный союз. Благодарен судьбе, что когда-то, оказавшись рядом с ней, осознал важность наличия рядом человека, который примет тебя любым. Быть вместе — это про все: Про радости, горе, тупики, трудности, шансы, сокровенные желания, взлеты и падения, умение прощать и жертвовать, понимание, стремление сохранить и приумножить про споры и компромиссы, а главное — терпение. Терпение Олеси, Каждый день показывать мне, что значит семья, где тебя примут. Ведь вместе — это обнимать, помогать, поддерживать, слушать, слышать, говорить, оберегать, защищать, заботиться и отдавать. Вместе — это только ваш выстраданный мир, где только от двоих зависит, насколько он прочный. Да, и я взяла заказ. Я бы не хотел, чтобы ты с ней контактировала. Когда-то каждое ее слово прошлось по моей душе словно острая бритва. Желание женщины заполучить конкретного мужчину, способно превратить ее в нечто очень неприятное. Но сегодня я видела перед собой человека, который искренен в своих чувствах и словах. Я даже да не организовала свадьбу. Помню. Моя спокойная, как ей казалось, реакция была обманчивой. Я кипел внутри, негодуя и злясь, что бывший Олесье вновь оказался в поле ее зрения. В день его свадьбы я околачивался возле ресторана, наблюдая за своей женой. Именно тогда понял, что такое ревность. Она схожа с чувством опасности. В момент проявления этого чувства организм мобилизует силы и пытается показать лучшие качества. Ревнуя, мы можем решиться на такой поступок, который в иных обстоятельствах не совершили бы никогда». Мне стоило огромных усилий, чтобы не ворваться в ресторан и не заявить на нее свои права. Но я все же просидел в парке напротив полночи, пока свадьба не закончилась, и моя Олеся, окрылённая и уставшая, не набрала мой номер, чтобы услышать родной голос. Яна приглашала нас в качестве гостей, но я отказала. Свадьбу проведет Вера. Лучше бы вообще отказала ей, недовольно бурчу, уворачиваясь от губ жены. — Нет, Максим Максимович... Прикусывает кожу на шее, а затем целует. Каждый заслуживает своего вместе долго и счастливо. Если вы хотите, чтобы ваш брак был необыкновенным, сделайте его таким сами. Джастин Дэвис. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.